Oh,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 Ноги скользили. Жадные, но, к счастью, велые еще пиявки елозили по штанам коготками. В панике бросались в сторону, если наступишь невзначай, глазастые крабы, подплывал и утюг. И тогда приходилось отступать на берег и ждать, пока он снова уйдет в тину. Олег старался делать больше, чем Мариана, но все равно отставал от нее, и ему казалось, что никогда уже не набрать водорослей на эту чертову сетку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 Дорога уже известна. Экипированы вы будете куда лучше, чем год назад. Опыта у вас тоже больше. Нет, я за традиционные пути, даже если традициям всего год от роду слишком много поставлено на карту. Возражения Олега не останавливали. Но, за исключением Сергеева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 Даже в мастерской Сергеев говорил ему, чтобы он не путался под ногами, а вечерами строго допрашивал, что он выучил, узнал, понял. Причем Олег видел и раздражение Сергеева, которое возникало от того, что сам Сергеев далеко не все понимал. А вместе с тем шар, незаметно преодолевая оппозицию, превращался в объективную реальность. Когда прошли дожди, а чистоплю, которого казик с фумико до отвала кормили червями,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 Ведь испытывать надо не только шар, но и горелку. Надо узнать, будет ли шар слушаться человека. «Канат сделайте покороче», — велела мать. Олег только улыбнулся. Канат плели Лиз с Кристиной. И он тоже им помогал, хотя времени для этого совсем не было. Олег понимал, что Лиз делает это, чтобы доставить ему радость. Он раза два вечерами приходил в дом, где жили Лиз с Кристиной, слушал Кристину, которая всегда жаловалась и ждала смерти, и они плели этот бесконечный канат.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 и в том, как гудела горелка, ее гудение увеличивалось, и гулка растворялась в чреве шара. Теперь шар был точно над головой, и канаты сильно натянуты. Олег отврёкся, глядя на шар, и не сразу увидел, что по сигналу Сергеева его помощники наклонились над кольями, к которым привязаны веревки. «Готовься, Олежка», — предупредил Сергеев, — «сейчас будем отпускать. Крепче держись, может дернуть».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 Так замучил радикулит, что она большую часть дня лежала на постели. Поэтому в огорозе возились в основном Вайткус с и Эгли, а Сергеев занимался мастерской. И, конечно, все больше дел падало на долю молодых. Охота в эти недели полностью перешла в ведение Дика, который брал с собой Казика, а иногда Петра Савайткуза. Их уже трудно было назвать мальчиками. Это были подростки, умелые, ловкие и быстрые. В школу они теперь не ходили,